Глава 21 первая. Котенок. Кот, который гуляет сам по себе. Поймали меня! Ха! Выбраться из клетки было бы делом трех секунд, превратиться в змею и проползти сквозь прутья. Но меня смущали сразу два охранника, находящиеся вместе со мной в комнате. Нет бы мирно спящие в этот ночной час или занимающиеся своими делами, но они действительно на полном серьезе выполняли приказ Морока и бдительно сторожили маленького котенка. Я им что, опасный дракон, чтобы клетку со мной охранять с такой бдительностью? Время шло, ситуация не менялась». Можно было, конечно, использовать магию, например, наслать болезнь на моих сторожей. Это заклинание раньше частенько вызывало резкое расстройство желудка, так что мигом оба унеслись бы в сторону сортира. Но мои силы выросли, как и мощь заклинаний, и потому как бы не убить охранников ненароком. Призову еще не ровен час вместо диареи бубонную чуму или инфаркт. Что потом делать дальше? Нет, не в том смысле, что мне станет жалко и замучает угрызение совести. Тут все-таки игровой мир, оба охранника возродятся и станут лишь опытнее. Но как мне потом, без ключа, открыть вон ту металлическую дверь, преграждающую путь к свободе? Предметами пользоваться я не умел, так что даже если бы и снял ключ с пояса сторожа, воспользоваться им бы не смог. Как и не смог бы прорваться сквозь сплошные металлические листы, которыми была обита единственная дверь в этой небольшой комнатке, служившей складом металлических чушек и мотков проволоки. «Нет, тут нужно было действовать по-другому», произнес я жалобно. Оба охранника оживились и подошли ближе к клетке. «Чего это с ним?» Поинтересовался веснушчатый и рыжий молодой парень в старинной кольчуге, но с автоматом через плечо. «Не знаю, может, жрать хочет?» Предположил второй, более старший, лет тридцати на вид, усатый дядька в бронежилете с надписью на спине «Амон». «Наверное. Только где мы ему тут вискоса найдем? Да и клетку открывать невелено». «Балбес ты, напарник!» – добродушно усмехнулся усатый. «Нормальные кошки не избалованы покупным кормом из-за магазина и едят то, что дают – мясо, рыбу, даже хлеб могут съесть». «Хлеб и я бы с удовольствием съел», – тяжело вздохнул рыжий. «Мне недавно даже снилась буханка белого хлеба, еще горячая, ароматная, с хрустящей корочкой, эх! Только вот не растет тут в новом мире пшеница, а те грибы, которыми нас пичкают каждый день, уже из ушей скоро прорастут». Охранники помолчали, после чего молодой поинтересовался у более опытного напарника, как тот считает, зачем они вообще стерегут котенка. «А хрен его знает!» – пожал плечами бывший ОМОНовец. «Может, этот котенок подарок от Морока кому-то из знати?» «Если подарок, то наверняка госпожа Виктории», – оживился и закивал молодой. «Говорят, она кошек очень любит. Все стены замка в картинах кошек, в парке много статуи с кошками, и у нее во дворце живет кошка из Старого Мира». «Я слышал, что сразу две или даже три кошки у нее». «Ну, тогда, наверное, на развод самца для них нашли». Как было бы здорово, если бы тут в новом мире кошки появились. Нормальные домашние питомцы, а не эти страховидлые ящеры, готовые чуть что сожрать своих хозяев». «Никогда не любил кошек», – брезгливо скривился усатый. «Пользы от них никакой, только гадят везде, уж лучше бы собак возродили». Я с огромным интересом прислушивался к их беседе, даже мяукать перестал. «Кто такая упомянутая имя госпожа Виктория, я понятия не имел, но неужели я не единственный питомец, принесенный из Старого Мира? Оказывается, есть и другие коты, точнее кошки. А вдруг...» У меня даже дыхание перехватило от такой мысли. «Эти кошки тоже не такие простые, какими кажутся на первый взгляд, и в телах милых пушистых созданий тоже заточен человеческий разум. Вот бы пообщаться с такими, как я» разузнать все особенности и секреты, нужные для жизни навыки, мутации и заклинания, насколько же проще мне стало бы жить. Я заметил, что охранники потеряли ко мне интерес и отошли от клетки, поэтому я снова жалобно замяукал, пронзительно, надрывно и без умолку. «Опять этот рыжий балбес завыл», — проговорил недовольно усатый омоновец, даже стукнул кулаком по клетке, отчего я стал орать еще громче. «Признаться, ты только не смейся, не по душе мне это задание. Не стал бы Морок представлять охрану к простому котенку. Да и видишь череп у него перед именем. Этот мелкий демон убивал людей, своим мяуканьем усыплял бдительность, а потом перегрызал глотки. «Да брось ты, это же просто котенок. Думаю, он пищит, потому что хочет пить. Давай я схожу принесу воды?» «Так не велено же клетку открывать!» Напомнил более опытный, на что рыжий ответил, что нальет воду сверху прямо через прутья. «Идиоты, кто же так поет котенка? Но все равно я оживился, поскольку это был мой шанс. Ой, не зря вы так боитесь маленького зверька. Едва молодой открыл ключом внешнюю дверь, я начал действовать. Магия проклятий, парализация на рыжего, парализация на усатого. И еще по разу на каждого для верности». «Навык магия проклятий повышен до 76 уровня». Сработало! Оба верзилы рухнули на пол. Очень удачно получилось. Упавшее тело не дало входной двери закрыться. Тем не менее, медлить с побегом не стоило. Превращение в змею, скорее из клетки и вообще из этой комнаты, пока дверь открыта. Юркая змейка переползла лежащее тело и шмыгнула в полутемный, едва освещаемый редкими факелами, коридор. Черт, где это я? Длинный, кажущийся бесконечным коридор в обе стороны. Запертые двери, великое множество дверей. Я что, в каком-то подземелье? И где вообще выход? С одной стороны, вдали были слышны голоса, там находились люди. Вот только встречаться с ними мне совершенно не хотелось. Нет, можно было, конечно, попробовать проскочить мимо охранников в невидимости или даже вырубить их магией, но очки магии не бесконечные. Да и лишний риск был сейчас не нужен. К тому же, вот будет облом, если там очередная запертая дверь, через которую мне не пройти. Тем более, я заметил то, что меня сильно воодушевило. Вентиляционная решетка в стене. Пока срок превращения в змею не закончился, скорее туда. Успел. Я оказался в темном вертикальном колодце, в котором ощущался мощный поток воздуха откуда-то сверху. Снизу же слышался равномерный гул. Похоже, работали лопасти мощного вентилятора, засасывающего воздух с поверхности и снабжающего им подземный этаж. Работа вентилятора означала наличие электричества. Но почему тогда освещение в подземелье не электрическое, а примитивные факелы? Вопросов у меня возникло множество, но поиск ответов на них мог и подождать. Сейчас стояла задача поважнее – выбраться на свободу. Магия превращений, обращение в жука, ползем наверх. Именно ползем, а не летим, поскольку летать в такой тесной вертикальной трубе крупному жуку оказалось крайне сложно, тем более в направлении против воздушного потока. Да, двигался я медленно, но все равно был воодушевлен, поскольку чувствительные усики насекомого ощущали приносимые воздушным потоком запахи трав, цветов, а еще почему-то навоза. Там наверху есть выход. «Там свобода». «Восприятие повышено до девятнадцати». Забавно. Почему-то эта характеристика уже второй раз увеличилась именно тогда, когда я активно задействовал другие, менее используемые органы чувств. Нужно будет над этим поразмыслить на досуге. И, кстати, глубоко же меня упрятали. Мой жук, шустро шевеля лапками, преодолел уже как минимум два подземных этажа, судя по вентиляционным решеткам в стене. Высоко наверху уже показался свет. Неяркий, на улице, похоже, стояло еще раннее утро, но так даже лучше, проще будет укрыться. Но что это впереди? Неужели крыса? Да, точно. Вылезшая из дырки в стене, усатая мордочка принюхивалась, ушки шевелились, прислушиваясь к шуршанию моих лапок. Черные хищные глазки осматривали ползущую прямо в лапы беспечную добычу. В пасти грызуна я видел два острых непропорционально длинных зуба – саблезубая крыса. Как раз именно с такой я дрался на грядке фасоли, спасая оставленные верзилами без присмотра урожай. Тогда саблезубая крыса была для меня очень серьезным, фактически смертельно опасным противником. Но времена меняются. Магия стихий – комбинированное заклинание огня и ветра. Без сильного ветра тут действительно было не обойтись, иначе идущим сверху воздушным потоком меня спалило бы собственным же огненным заклинанием. С ветром я, похоже, даже перестарался. Поток жаркого пламени, словно из огнемета, протянулся к высунувшейся из норы усатой морде. Что, не нравится? Списком испуга и боли, опаленная огнем крыса, скрылась в норе, до меня же поток воздуха донес резкий запах паленой шерсти. «Навык магия стихий повышен до 22 уровня, навык мистицизм повышен до 27 уровня, навык чародей повышен до 6 уровня». Одна крыса и сразу три повышения навыков. Сразу видно, что продолжает действовать троекратный бонус к скорости прокачки. И, кстати, едва не пропустил момент. Время обращения в жука почти закончилось, нужно было обновить заклинание. «Навык магия превращений повышен до пятнадцатого уровня, навык оборотень повышен до двадцать первого уровня». Жук преодолел последний участок и выполз из прикрытой жестяным колпаком от дождя трубы на поверхность. «Я осмотрелся. Похоже, очутился я во внутреннем дворе какого-то большого замка, а скорее даже полноценной крепости». Вон, часовые ходят по стенам, да и на дозорной башне тоже сидит наблюдатель с прибором ночного видения и биноклем. Интересно, где это я? Наверное, Восточная крепость. Так вроде Морок называл своим охранником место, куда следует отнести оглушенного беспомощного котенка. Жаль, ящик для переноски был непрозрачным, я ничего не видел по дороге и потому совершенно не представлял, в какой области песочницы сейчас нахожусь в какой стороне город сотен черепов, где большая река и плод с командой сержанта, и где вообще сейчас мой хозяин. Но ничего, постепенно все это выясню, и хотя наблюдатели на вышках и часовые на стенах смотрели больше наружу, а не во внутренний дворик, все равно пренебрегать безопасностью не стоило. Обратное превращение в котенка, скрытность, полупрозрачное состояние, ну и вуаль тьмы на всякий случай – Она размывала очертания тела, делая меня для внешнего наблюдателя похожим на туман или дым. «Восточная крепость! Встречай идеального разведчика! Я все тут разузнаю, и хрен дам себя еще раз поймать!» Я наслаждался своей незаметностью и высматривал, подслушивал, разнюхивал, проникал везде, куда только можно и тем более куда нельзя. Залезал на крыши обзорных башен и заново спускался в подземные этажи. Проходил в шаге от бодрствующих людей, и они меня не видели Навык «Чуткое ухо» повышен до 28 уровня Навык «Скрытность» повышен до 29 уровня Получен 30 уровень персонажа Получите награду 3 очка навыков Суммарно накоплено 6 очков И 1 очко мутации Суммарно накоплено 29 очков 30 уровень, наконец-то! Я давно ждал его, чтобы выбрать своему Ваське следующий раздел магии. Вот только меня ждал обиднейший облом. Внимание! Вы не можете выбрать навык магии иллюзий, достигнут предел возможных направлений магии вашего персонажа. Такая же надпись высветилась, когда я попробовал взять магию лечений. Похоже, как это ни печально, но теневому проклинателю возможно было выбрать только три направления магии. «Жаль, но ничего не поделаешь. Придется обходиться имеющимися магией проклятий, магией превращений и магией стихий. Знал бы про это ограничение, давно бы выбрал последний из возможных тринадцатый навык и даже успел бы его уже слегка прокачать. Что делать со свободными очками? Очки мутации я трогать не стал, они еще пригодятся для модификации гортани». А вот в шесть имеющихся свободных очков навыков вложил в умение переводчик. Мне не терпелось поскорее начать говорить с людьми, чтобы они понимали речь котенка. После этого я продолжил исследование места, куда меня принесли в ящике. Еще до того, как солнце взошло над горами, сумел найти ответы на основные вопросы. Да, это действительно была восточная крепость, передовое укрепление, Откуда отряды людей уходили контролировать Восточный Перевал и границу с шерхами, и где могли укрыться в случае обострения ситуации? Тут на подземных складах имелся большой запас продовольствия и поистине огромный арсенал всевозможного оружия, от мечей и арбалетов до снайперских винтовок и даже легких гаубиц. Хватило бы на вооружение полноценной армии. Но вот электричество в крепости не оказалось. Лопасти громадных вентиляторов, обеспечивающих приток свежего воздуха на подземные этажи, приводились в действия ходящими по кругу прирученными гигаваранами. Размеры крепости впечатляли, тут могли укрыться и держать осаду многие тысячи бойцов, но при этом к ночи гарнизон в крепости оставался совсем небольшим, от силы человек сорок. Связано это было, как нетрудно догадаться, с ночными бестиями. 40 человек, рассредоточенные по достаточно большой территории, инициировали появление лишь слабых проб и нескольких альф, которые через ров и стены проникнуть на территорию крепости не могли и никакой опасности не представляли. Патрулирующие по стенам защитники вообще не обращали никакого внимания на снующих по ту сторону рва с водой бестий. Но вот с рассветом, когда ночные твари исчезли, ситуация резко поменялась опустился подъемный мост, открылись ворота, крепость наполнялась прибывающим со всех сторон народом. Возвращались с ночного патрулирования группы разведчиков, из расположенных где-то неподалеку казарм приходили укомплектованные отряды и одиночные игроки. На утреннем построении я увидел на плацу одновременно человек 400, если не больше. Большинство из них мужчины, хотя хватало и женщин в армейской форме, причем все как минимум сорокового уровня. У некоторых перед именем стоял и знак черепа. Но даже на фоне этих грозных бойцов выделялись командиры отрядов. Настоящие звезды с никами оранжевого и даже красного цвета, в полной экипировке и с самым лучшим оружием, все как один уровня 50+. У некоторых командиров я видел следы использования очков мутаций, более крупные тела, нежели у обычных людей, когти хищников или глаза с вертикальными зрачками. Имелся и человек с белоснежными крыльями за спиной, глава отряда разведчиков. По-видимому, я наблюдал элиту армии фараона, ударный кулак, способный защитить восточную границу и удержать шерхов от необдуманных действий. Или наоборот, способных перейти границу и задать жару соседям. Причем эта крепость была не единственной. Много раз в разговорах людей мелькали названия «Болотная цитадель», «Северная крепость» и «Горный форт» наименования других расположенных у границы шерхами укреплений. Причем шерхов в разговорах бойцы называли не иначе, как конкурирующие расы и даже «врагами». И мало кто из людей сомневался, что война с соседями начнется со дня на день. Фараон собрал у границы тысячи бойцов, и малейшая искра могла привести к кровавой войне. Командовал тут комендант Восточной крепости, седой ветеран с ником «Белый медведь». Колоритнейший, ростом далеко за два метра громила с огромными словно дыни кулаками. И явно тут тоже не обошлось без вложения солидного количества очков мутаций двумя парами рук. «Белый медведь, человек, мужчина, клан, новые фараоны, гладиатор 69-го уровня». Своими размерами, свирепостью и четырьмя руками белый медведь напоминал мне принца Гора из «Смертельной битвы». Вот только в отличие от неотличавшегося интеллектом принца, комендант был еще и умен. Именно белый медведь отвечал за охрану границы, принимал отчеты командиров и распределял задания отрядом. Кстати, именно голос коменданта Восточной крепости я слышал, когда сержант активировал рацию на Снежном перевале и подслушал переговоры командиров новых фараонов. Комендант отдавал приказы, он определял задачи, он же лично наказывал провинившихся. Прямо у меня на глазах белый медведь своими сильными руками разорвал надвое чем-то проштрафившегося солдата. Причем никого из присутствующих это не шокировало. Видимо, к подобному поведению командира солдаты привыкли. Но что меня поразило особенно сильно, лужа крови быстро впиталась в тело коменданта, а над головой белого медведя загорелся ярко-красный символ в виде окровавленных зубов. Видимо, знак временного усиления или ярости. Хорошо хоть жрать человеческие останки, жуткий четырехрукий монстр не стал. Казалось, белый медведь тут царь и бог. Но все изменилось, стоило в ворота крепости въехать карете, запряженной парой шустрых ящеров. От важности и величия коменданта не осталось и следа, словно мальчишка посыльный, белый медведь со всем проворством кинулся встречать прибывших и сам лично открыл дверцу, преклонив колено перед важным гостем, точнее, гостьей. Из кареты неторопливо вышла невысокая черноволосая девушка, небрежным взмахом руки приказавшая коменданту встать. «Виктория Бастет. Человек. Женщина. Клан. Новые фараоны. Фаворитка семьдесят восьмого уровня». «Фаворитка? Что за странный игровой класс? И почему к ней столько почтения?» Не только Белый Медведь, но и командиры отрядов, а тем более рядовые бойцы опустились на колени и склонились в уважительном поклоне. «Моркс сказал, что вы упустили котенка. Первые же слова Виктории Бастет заставили меня встрепенуться и навострить ушки. Она спрашивает про меня. Уж не та ли это госпожа Виктория, которая любит кошек, про которую говорили мои тюремщики?» что-то не похоже она была на добрую домохозяйку, обожающую на досуге погладить мурлычащего пушистого любимца. Вот и белый медведь тоже так считал. Не знаю, в чем была сила этой молодой женщины, но огромный четырехрукий гигант от этих слов прибывшей гостье аж затрясся от ужаса. Дрожа и запинаясь, комендант поспешил ответить, «Котенок еще тут, на территории. Уйти из крепости можно только через мост, а на мосту его ждут с тепловизорами и свитками магических арканов, да даже в невидимости не проскользнет». О как! Зря я, получается, раньше времени расслабился. То, что котенка активно не ловили по всей территории огромной крепости, вовсе не значило, что мой побег прошел незамеченным. Верзилы просто усыпляли мою бдительность, а на самом деле выставили ловцов в самом напрашивающемся месте, через которое котенок обязательно бы прошел. Признаться, я уже осмотрел восточную крепость и действительно подумывал двинуть дальше в поисках своих пропавших друзей. Хотя я скорее обратился бы в жука и полетел, чем пошел бы пешком через гостеприимно открытые нараспашку ворота. Но все равно тревожно было слышать, что я мог снова попасться. «Подозреваю, что во второй раз сбежать было бы куда сложнее». «А где те олухи, что охраняли котенка?» Строго поинтересовалась фаворитка, и белый медведь сразу расслабился. Буря в этот раз миновала, и гнев странные гости не обрушился на его голову. «Они в лазарете, госпожа, оба не пришли в себя после наложенного зверем заклятия». «Мы сперва думали на ядовитый укус, но нет». Лекарь говорит, заклинание парализации, причем очень сильного уровня. Через пять часов только-только стали шевелиться и говорить. Очень похоже на вчерашний случай на берегу реки, абсолютно такие же симптомы. Причем оба охранника уверяют, что клетку с котенком не открывали. Замок на ней целый, я проверил. Все прутья тоже на месте. Парализация? Полиморфизм? Да еще и понимает человеческую речь, как интересно. Госпожа Виктория улыбнулась самыми уголками губ. «Не знаю, что ее так обрадовало. Опасная гостья хотела еще что-то добавить, но раздавшийся из кареты плач младенца прервал молодую женщину на полуслове «Мне нужно ехать, комендант. Как поймаете котенка, немедленно, со всеми предосторожностями, отправьте ко мне во дворец. Кучер, поехали!» Женщина, опершись на предложенную руку белого медведя, забралась внутрь кареты и закрыла за собой дверцу. Молодой паренек на козлах щелкнул хлыстом, подгоняя запряженных ящеров. И в этот момент я решился. В восточной крепости мне делать было больше нечего, а вот кто такая госпожа Виктория и почему она так хочет поймать котенка, мне хотелось разузнать. Просто любит кошек. Все может быть, но мне казалось, что за ее интересом к пушистым питомцам скрывалось нечто большее. Поэтому, в два прыжка подбежав к отъезжающей карете, я запрыгнул на заднюю полку, спрятавшись меж стоящими там большими, плетенными из лозы коробами. Открывать себя этой женщине я не собирался, но вот осмотреть ее дворец и особенно ее трех кошек было бы интересно. Карету на выезде из крепости даже не проверяли. Охрана у ворот лишь склонилась в низком поклоне, пропуская странную и опасную фаворитку. Что ж, тем лучше. Вскоре прибудем на место, и я смогу узнать, какие тайны хранит эта хрупкая темноволосая любительница домашних питомцев. На ум несколько запоздала пришла пословица «любопытство погубило кошку». Что ж, надеюсь, коту повезет больше.